Глава 3. Маски. Бездонное истинно черное небо полыхало зарницами орницами. Звезды висели так низко, что казалось, протяни руку и схватишь, зажмешь в кулаке крохотный кусочек вечного света. Возможно, кому-то удавалось. Середина лета всегда богата на чудеса и ясные ночи. Червяк забрался на верхушку дерева, на котором болтался скелет, и маленький черный силуэт мальчишки то четко вырисовывался среди мертвых скрюченных ветвей, то полностью пропадал в темноте. Эта удивительно мирная картина успокоила Вольфганга, немного смягчила острые шипы на стенках колодца, в которые падала его душа. Он знал, что Рихард жив, но не мог почувствовать, как далеко тут находится. Брат словно пребывал сразу повсюду и одновременно нигде. Слился с остальным миром, наполнил его собой. «В тенях!» – прошептал ему Сигмунд и успокаивающе улыбнулся. «Он теперь в тенях. И это не повод для волнений. Любую тень рано или поздно разгоняют лучи солнца». Они сидели вокруг небольшого костра. Восемь неровных силуэтов, вырубленных из мрака оранжевым лезвием огненных отцветов. Молчали. Слушали, как пузырится и шипит в обросшем копоте в ведре закипающая похлебка. Вернулся червяк, ведомый то ли запахом еды, то ли подкрадывающейся прохладой, втиснулся между Ивейной и Элли. «Все спокойно?» – спросил его гырщербатый и получил в ответ энергичный лохматый кивок. «Вообще-то, у нас тут после наступления темноты не нападают», — немного извиняющимся тоном сказал Хельк смотри Сматривоба. «Что-то вроде негласного соглашения, общее правило, которого придерживаются все банды. Но мало ли, иногда не вредно ей взглянуть на холмы». «То есть днём вы убиваете друг друга, а ночью не трогаете?» — спросил Вольгинг. «Но ведь всех это устраивает». Можно совершенно спокойно дрыхнуть, не боясь, что утром проснёшься с отрезанной головой. Дела. Вы благороднее любых рыцарей. Почему бы нет? Хотя, конечно, благородство тут не на грош. Вопрос удобства. И никому ни разу не пришла мысль прикончить конкурентов во сне? Так точно было бы удобнее. Мысль-то наверняка приходила. Но ведь порешишь ты... А на следующей ночь явится сосед и порешит тебя. Как только обитатели холмов перестанут чувствовать себя в безопасности, сразу рванут наносить упреждающие удары. В таких вещах одного примера хватит. Точно. Хрупкое равновесие. Оно родимое. И Вейна распрекрасная не без труда натянула на слегка подрагивающую зловатую кисть толстую доспешную рукавицу, и, подняв ведро, стала разливать дымящуюся похлебку по глиняным мискам. У орков плошки были значительно больше, чем у остальных, и порций, соответственно, тоже. Синеус отказался от еды, предпочитая ей вновь набитую трубку. Скалогрыз, с которым старик успел поделиться табаком, после некоторых сомнений все-таки отложил куриво в сторону. «Давненько хотелось горяченького похлебать», – произнес он, вдыхая пары, идущие из миски. «Спасибствуем, значит, хозяюшка!» Распрекрасная бросила на него гневный взгляд из-под косматых бровей, но ничего не ответила. Больше никто благодарить не решился. Ели быстро, обжигаясь и на пальцы, несмотря на подозрительный сизо-кисельный внешний вид, похлебка оказалась на удивление вкусной и наваристой. В ней попадались даже куски мяса вполне приличных размеров. Орки выхлебывали жижу через край, не усложняя себе жизнь ложками и разгрызали оставшиеся на дне кости. Когда чавканье и скрежет смолкли, ведро опустело, а все вокруг сытто отдуваясь постарались передать своим телам как можно более горизонтальное положение, Вольфгант повернулся к Синиусу. Думаю, дальше ждать не имеет смысла. Ну что ж, наверное, ты прав, господин рыцарь. Пришло время для сказаний. Начну я, пожалуй, немного издалека, как и подобает человеку в моем возрасте. Садитесь ближе к костру, да подбросьте поленьев. История темная, немного тепла и света нам не помешает. Повесьте котелок. Когда я закончу, всем наверняка захочется разогнать горячим глинтвейным застывшую в жилах кровь.